Глава 6. Когда, зрядно покружив по улицам, я добрался наконец до пятого адресата, наступили сумерки. Эта часть города была более пустынна, чем остальные, и здесь были следы явного мародёрства. Многие двери были выломаны, грабители вынесли всё мало-мальски ценное, а то, что не понадобилось, бросали тут же на улицах. В сумерках улица выглядела зловеще. И как я не вглядывался в даль, не увидел даже крошечного огонька свечи, горящего в окне. Можно было смело поворачивать назад, но я дал себе слово добраться до нужного места и убедиться, что там никого нет, как подсказывало мое предчувствие. Упорно продвигаясь по улице в быстро наступающей темноте и спотыкаясь на каждом шагу, я наконец добрался до нужного места. Как и предполагалось, двери были открыты. Внутри царил хаос, и на мой призыв никто не ответил. Оставаться тут далее было бесполезно, и я повернул назад, стараясь выбраться из этой улицы, где дома напоминали выпотрошенные мясные туши, которые крестьяне привозят на ярмарку. Я спешил как мог, и едва выбрался на центральную улицу, как спустилась ночь. Мне очень повезло, что тучи рассеялись, и растущая молодая луна пролила на землю свой неяркий свет. Это позволило мне хоть плохо, но видеть брусчатку мостовой. Я медленно продвигался по узким, кривым, вонючим улицам. Как-то люди выливают нечистоты прямо на мостовую под свои же окна. От отшнотворного запаха невозможно было дышать. Счастье, что налетевший ветерок дал глотнуть свежего воздуха. Когда я добрался до Портовой улицы, уже была середина ночи. Но в этом бедном портовом районе продолжалась какая-то ночная жизнь. По улицам шныряли тени, заходили в одни дома, и тут же открывались другие, чтобы выпустить ночных посетителей. Так и не поняв, что здесь происходило, я подошёл к лачуге, которую навещал утром. Там царила тишина. Я осторожно толкнул дверь, И она беззвучно открылась. В лачуге, как и раньше, пахло чесноком и кислым вином. Внутри никого не было. Этого можно было ожидать после того, что я узнал из -за разговора фарфоровой женщины и крысаобразного. Я вспомнил, как он сказал: "Ну наконец-то, Бог услышал мои молитвы". Могу себе представить, как звучит имя Бога, к которому обращались его злобные молитвы. Я увидел, что вычеги ещё тлели угольки, и подошёл поближе, стараясь раздуть их посильнее. Чуть в стороне от очага нашлась постель, состоящая из большой охапки сена, покрытой холщовой тканью. Я взял немного соломы и подкинул в очаг. На краткий миг лачуга осветилась ярким светом, и я увидел повсюду следы борьбы. Если до этого момента я ещё имел хоть какую-то надежду, что они спаслись, То теперь всё пропало. Вроде наверняка узнали планы хозяина из его письма и теперь могли помешать им. Стало темно, я подкинул ещё немного соломы. Снова вспыхнул огонь, и в этой вспышке я увидел недогоревший клочок письма от хозяина. По нему пробежала искра другая, и через мгновение огонь съел его. Искра этого огня снова зажгла надежду в моём сердце. Значит, в родни могли не прочесть письмо или не узнать о нём. Когда я вышел наружу, то увидел, что народу заметно прибавилось. На портовые улицы, похоже, никто не спал. Мне на стройю считали попадаться люди, тащившие мешки и катившие тележки. Всё это происходило в странной тишине. Никто ни с кем не разговаривал, все сосредоточенно сопели, таща тяжести. как муравей в своём муравейник. На углу улицы внезапно началась драка. Раздавались приглушённые проклятия. Трое били одного. Тот яростно отбивался. Потом вжёгнул вытаскиваемый нож, и трое отпрыгнули. Ах ты, зашептал один, и отбежав схватил тяжёлую доску. Один всё решил захватать, и он размахнулся, чтобы ударить противника, стоящего с ножом у стены. Тут пробежали ещё двое, похожи друзья такоимого. И драка возобновилась. "Дай им стар!" раздался яростный женский голос из окна, распахнувшегося над головой дерущихся. "Хотите привлечь сюда всю королевскую гвардию? Забыли, что они рыщут повсюду, чтобы мимо носа короля ни одна монетка не прошла. Если у вас было время, чтобы хорошо поживиться, то дайте и другим." И пошли вон отсюда, а не то я вам по моче на голову вылью. Эта тирада подействовала на хулиганов отрезвляюще. Они разошлись в разные стороны, все еще ворча и обещая разобраться друг с другом попозже. Королевская гвардия здесь. Это значит, что король направил их, чтобы не потерять власть над опустошенным городом. Свято место пусто не бывает. Вспомнилось мне. Город и окрестности постоянно переходили из рук в руки, принадлежа то одному государю, то другому. Свободолюбивые горожане отдавали предпочтение власти, которая делала больше поблажек, и даже добились особого статуса в государстве. С точки зрения стратегии, город находился в крайне выгодном положении. Близость торговых морских путей, развитые ремёсла делали его лакомым куском. Для всех политических хищников в округе, но именно горожане играли решающую роль в выборе суверена. И теперь, когда город обескровился и потерял силы, король срочно ввёл войска, чтобы никто другой не занял это святое место. Гвардейцы, получив приказ изъять собственность погибших от чумы в пользу королевской казны, рассыпались по городу. Приехали судейские писцы, И целое сборище чиновников, чтобы всё описывать, учитывать, и чтобы, как выразилась женщина, мимо носа короля ни одна монетка не прошла. Короли всегда нуждаются в деньгах, и феодалы нуждаются, но и простой народ тоже. Поэтому оставшиеся в живых горожане решили обеспечить себе безбедное будущее. Выжить в чуму и ничего не получить за дни страха, как бы не так. И простой люд отбросив свою верие и осеняя себя крестом шел выискивать и выносить из домов умерших все наиболее ценное. То и дело вспыхивали драки между мародерами, заявлявшими права на один и тот же дом. Некоторые районы города были обчищены до нитки. Вынос вещей производился большей частью по ночам, чтобы в случае чего никто не мог указать на мародеров пальцем. Вещи прятались в укромных местах или же сортировались днём и отвозились ночью на тайный склад, чтобы потом разобраться совсем более обстоятельно. История фантастического богатства некоторых семей берёт своё начало золотой и ценностей, вывезенных из домов прежним хозяевом которых оно уже никогда бы не понадобилось. Я вышел к набережной, спустившись к заливу Я обнаружил небольшую лодку, сетью брошенной на дно, и улёгся, измученный долгим и тяжёлым днём. Я заснул быстро, не замечая, что рассвет уже начал окрашивать небо. В этом тихом месте никто не потревожил мой сон. Утро было ясным и свежим, небольшие волны толкались в лодочный бок, раскачивая меня, как младенца в лёльке. Солёный морской воздух, крики чайек, запах водорослей и синее небо погрузили меня в настоящее блаженство духа. Я тянул время, лежа на спине и глядя в небеса, в которых было полно сноующих остроглазых чайек. Я чувствовал себя первым человеком на земле и не желал снова видеть остальной мир, хищно ждущий меня за бортом лодки. Под виде в итоге моего пребывания в городе получалось, что из пяти человек двое отсутствовали. Третьего я не нашёл. Скорее всего, он умер от чумы. Ещё один был предан светскому суду и сожжён. А в его доме жила фарфоровая Ехидна. И еще один попал в переплет. Я отбрасывал мысль, что это произошло из-за меня, неосознанно, но все же приведшего за собой хвост. Мне было до слез обидно, что эта женщина положила в карман мою золотую монету. Но однако я не отдал ей письмо, и это стоит всего золота мира. И того? В городе оставалось только одно послание, ждущее своего адресата, и передать его должен старый слуга, на которого я не возлагал никаких надежд. Я думал о том, что могло случиться с мужем и женой, жившим в лачуге, и что связывало их с краснообразным. За что он так ненавидел их? Выбравшись на берег, я пошёл вон из города, оставив позади пустынную набережную. Странное ощущение создавал этот утренний безлюдный город. Отойдя на незначительное расстояние и поднявшись на небольшой холм, я оглянулся. Город вставал чудесным призраком. Крыши домов были почти одной высоты, но как скалы в море, то там, то сям возвышались соборы. Я увидел городскую ратушу, старую стену, окружавшую город, когда он был совсем юным и новым. только начинающую строиться стену, охватывающую гораздо большее пространство и кварталы ремесленников, особняком стоящие дома богатых горожан и лочужную нищету окраин. В районе центральных ворот было множество всадников и солдат. Я уходил из города, куда входил закон, ставящий всё на свои места. Обратный путь показался мне значительно короче. И вскоре я уже подходил к месту, у которого наблюдал битву велика на с разбойниками. Заглядывать туда мне больше не хотелось, и свой привал я совершил, отойдя подальше от этого места. Среди моих любимых колючих кустарников, успевших за это короткое время густо покрыться листьями и цветами, я нашел островок мягкой молодой травы и, распугав живших тут лапаухих кроликов, уселся поудобнее. И открыл катонку, чтобы достать еду. И тут я увидел, что три неодданных адресатом письма остались со мной. Что делать? Вопрос требовал немедленного разрешения. Хозяин никогда не посвящал меня в свои политические игры, может быть, боялся, что если меня прижмут к стенке, то я обязательно всё расскажу от страха. В этом он был прав. Я был ужасный трус и ситуация, когда жизнь других людей зависит от моей стойкости и силы духа, казалась мне просто невыносимой. Я или они. Моя жизнь или чья-то. Страшный выбор. Я был благодарен хозяину за то, что он не стал подвергать меня опасности. С гонца меньше изпрос, чем с заговорщика. И если чего-то не знаешь, то и выдать не сможешь. Я отложил письма в сторону и принялся жевать хлеб, запивая его водой. Если я попаду с этими письмами в лапы врагов, то все равно меня никто же вым не выпустит, в независимости от того, знаю я тайну или нет. Я и не заметил, как проглотил скурный обед. Мысли раились в моей голове. Я опасался встретить шайку красообразного, которая бродила в этих местах. Неподалеку обнаружилась каменная россыпь. где в глубокую расщелину между камнями я и спрятал футляр с письмами. Внутри было сухо, и я мог не бояться за сохранность писем даже в случае дождя. Добравшись до деревни, где несколько дней назад повстречал крестьян, озабоченных бесчинствами шайки, я обнаружил, что на роду прибавилось пёстрые куры рылись на обочине. Из-под забора лаяла собака. Жизнь постепенно возвращалась в эти места. Возле поля я встретил тех же крестьян, которые, заметив меня, даже обрадовались. Я рассказал им о городских новостях, о королевской гвардии, о разбойниках. Спросил, что слышно о разбойниках. Крестьяне ответили, что шайка грабила большой обоз, везущий добычу крестоносцев из Византии в столицу. Бой был жестокий, потому что обоз сопровождала сильная охрана. Но разбойников было гораздо больше, да и своих воинов у них в шайке хватает. Захватили много золота, драгоценностей, дорогих тканей, вина и даже пленили несколько рыцарей для выкупа. Говорят, что поймали их как рыбу в сети, а потом шайка как в воду канула. Куда дальше они направились, никто не знает. Главное, чтоб сюда не возвращались, сказали вилланы. Они рассказали, что им удалось собрать людей из соседних деревень, и те пришли жить в пустующие дома. Мы собрали животных со всех округи. Вон они, пасутся на пригорке. Здесь и река и луга хорошие. Помогаем друг другу, чем можем, а когда все вместе, то легче выживать. Я был рад за этих людей. Они не стали сходить в с ума и гневать, а помогая друг другу, становились сильнее. Я увидел, как будущее наполнилось светом их лица. Попрощавшись, я пошёл дальше, сравнивая жителей города, которые, находясь в такой же ситуации, думали только о себе, и деревенских, которые думали друг о друге. Кто из них ближе к Богу? Самобичеватели, мародёры или люди, засеивающие поля? Миновав разбитое бос и перелесок, я вышел к крепости. На башне всё так же развевался чёрный флаг. Первое, что я увидел, были тщательно заделанные и обтёсанные брёвнами ворота. Это неприятно поразило меня. Я привык думать о замке как о своём доме. Но сейчас тут, похоже, появились новые хозяева. Сделать такие ворота за несколько дней не под силу одному или двоим. Здесь нужны усилия многих людей. Но отступать было некуда. Символы, что меня уже заметили. И бы ворота приотворились, и оттуда высунулась громадная волосатая ручище, и схватив меня за шиворот, втащила внутрь. Ворота захлопнулись.